Глава Только переступив через порог, Хаджар тут же ощутил, как что-то тяжелое легло ему на плечи. При этом давление, которое он испытывал, не было сродни привычной жесткости в атмосфере опасных регионов. То, что он ощутил, находилось где-то за пределами обыденного понимания слова «сила». Хаджар попытался было призвать в реальность черный клинок, но тот, внутри пределов души, даже не дрогнул, не то что появился в реальности. При этом ничто не останавливало шага Хаджара. Он, спокойно развернувшись, не сбив дыхания или сердечного ритма, вышел обратно к руинам. Оказавшись за пределами храма, Хаджар тут же осознал, что держит в правой руке свой верный меч. Интересно, произнес он и вошел обратно. Одновременно с тем, как стопа пересекла границу храма, черный клинок пошел рябью, а сам Хаджар, получив весьма болезненный укол в район сердца, рухнул на колени. Закашлившись, он сплюнул кровью. Прямо на алый пол, украшенный вязью из белых нитей, складывающихся в иероглифы. Около высоких, таких же алых колонн чьи основания походили на пузатые навершие боевых посохов, горели десятки свечей. Будто кто-то совсем недавно поставил их здесь и зажег. Точно так же, как этот некто протирал пыль с многочисленных статуй. Все они, насколько теперь знал Хаджар, олицетворяли генералов бога войны. Великаны с лицами, скрытыми под демоническими кровожадными масками, Вооруженные разным оружием, они возвышались над посетителями храма. Хаджар краем глаза заметил и пустующий постамент. Всего их было 19, но лишь восемнадцать занимали фигуры. У последнего же лежала груда черного каменного материала. Несложно догадаться, чья фигура здесь должна была стоять. В конце же длинного коридора из колонн, в окружении бесчисленного множества горящих свечей восседал на троне Дергер, бог войны, один из создателей черного генерала. Высотой статуя не особо поражала, метров шесть или восемь. Хаджар видел и повыше, но вот то, с какой искусностью она была выполнена, удивляло. Если не приглядываться, то и не увидишь, что это камень, а не живая плоть. Одежды, будто обдуваемые ветром, скрывали массивные мускулы древнего воина. Но даже учитывая, что это была лишь скульптура, Хаджар мог разглядеть каждый контур, каждую складочку, лишь подчеркивающую мужественность и воинственность Бога. Густая борода, в которой был различим каждый волосок. Лежа один к одному, они оформляли именно что прическу, а не простой контур. Ладони Дергера, сложенные в приветствии страны бессмертных, напоминали чем-то грозное оружие. «Здесь не положено обнажать клинок, если ты не носишь печати Бога». Хаджара обернулся на голос. Как он и подозревал, это был тот самый светлячок, маленький желтый огонек света, проводивший его сквозь развалины старой столицы и доставивший к храму. И теперь этот огонек увеличивался, менял очертания, становясь действительно похожим на арку. Арку, из которой вышел высокий статный мужчина. Он был одет в синей одежды столь ослепительной красоты, что дочь императора продала бы душу за лоскут подобной ткани. Лицом же он был прекраснее, чем способны описать барды или спеть министрели. Ни одна картина, ни одна скульптура не смогла бы запечатлеть удивительной правильности и тонкости черт его лица. Волосы, нежнее и крепче из искреннейшего шелка, были стянуты в тугой пучок и подвязаны ремешком из кожи, излучавшим силу большую, чем содержалось в божественной броне Трависа. Хаджар мгновенно понял, что это был не простой предмет гардероба, а артефакт как, собственно, и ножны, в которых покоился меч, как и сандалии, надетые на ноги незнакомца, как и одежды цвета, залитой кровью реки, даже серьга из неведомого металла. Молодой мужчина был полностью обряжен в артефакты, и силы каждого хватило бы, чтобы уничтожить школу святого неба и половину Дана Тана» и что заставляло Хаджара вновь поменять свои представления об окружающем мире. Он не ощущал силы самого мужчины, а это могло означать лишь одно. Она находилась за гранью его мироощущения, точно так же, как щепка из посоха волшебника пепла. Так что можно было радоваться, что Хаджар смог ощутить силу артефактов. Хотя, возможно, незнакомец специально подобрал такую амуницию, чтобы Хаджар впечатлился, но вряд ли. Такие не размениваются по пустякам. «Ты жрец!» — догадался Хаджар и отступил на несколько шагов назад. Правда, покинуть пределы храма он так и не смог. Двери за его спиной захлопнулись. Храм погрузился в густой полумрак, тени в котором натыкаясь на пламя свечей, спешили спрятаться за колоннами и статуями. Незнакомец засмеялся. Даже смех у него был изысканным и красивым. Хаджар был уверен, что перед ним стоит обычный человек, а не представитель иной расы. Но видит высокое небо, он и подумать не мог, что природа способна создать подобное. Хотя, скорее всего, она и не могла. Просто ступень развития, на которой находился незнакомец, была где-то на заоблачных высотах. «Нет, молодой странник, я не жрец», — покачал головой незнакомец. Встав рядом с Хаджаром, он опустился на колени и уперся лбом в землю. Кланялся он, разумеется, не Хаджару, а стоявшей перед ним статуей Дергера. Я лишь послушник, которого отправили проверить заброшенный храм. Он поднялся, легкими и небрежными движениями отряхнул одежды, за которые аристократы были бы готовы умереть, и абсолютно буднично уселся прямо на пол. Сев в позу лотоса, он протянул перед собой руку. В ней появилась чарка с вином. Говорить, что Хаджар никогда не ощущал такого запаха, и не видел такой посуды излишне. Он уже понял, что послушник прибыл из страны бессмертных, мифического места, о существовании которого знало не столь уж много народа. Далекое, населенное невероятно сильными и могущественными существами, оно даже в легендах следа не оставило. Ну, во всяком случае, в тех, что рассказывали в «Семи империях». Незнакомец указал напротив себя. «Присядь, поговорим». Хаджар сел. Не сразу, но сел. В своих старых штопанных обносках, в лаптях, обмотанных тряпками, без ножен или меча. Хотя, кто бы не сел напротив этого послушника, даже сам император все равно бы выглядел оборванцем. И, возможно, даже стеснялся бы этого факта. Хаджар не стеснялся. Ему было плевать. Он смотрел не на богатство и красоту одежды бессмертного, а на то, насколько качественными артефактами они были. Находились явно выше, чем на божественном уровне. Хаджар, дархан, по слогам произнес послушник. Прости, вина не предлагаю. Один глоток, и ты в лучшем случае неделю проспишь пьяным сном а в худшем отправишься к працам я думал у меня с богами напряженные отношения ты спроси у своего хозяина вдруг он только за послушник прыснул вином хаджару вернулся от брызг так словно в него летели капли ядовитой кислоты у тебя отношения с богами Послушник смеялся так заливисто и глубоко, что задрожало пламя на самых дальних из свечей. «Не льсти себе, молодой странник. Богам нет дела до такого, как ты. По этому миру бродят сотни тысяч потомков Дархана. И знаешь, сколько из них возомнили себя вершителями судеб и ищут седьмое небо? О, даже сосчитать не смогу!» Хаджар прищурился. Но, феи, догадался послушник, ты когда-нибудь слышал истории? Думаю, даже у смертных они есть, что тех в последний момент внезапно что-то спасло. Ну, может, подсказку какую получили, назвав ее внутренним голосом. А может, стрела, которая летела в сердце, внезапно попала в старый медальон. Или, поскользнувшись, они упали не на лезвие своего меча, а рядом. Хаджар слышал такие истории. Более того, у него и у самого парочка таких хранилась на случай пьяных баек. Феи – многочисленный народ, весьма и весьма. Единственный из вечных, кто отличается той же и даже большей плодовитостью, чем смертные. Но, увы, скованы законами неба и земли, чтобы вечно служить смертным. Оберегать их по мере возможностей – давать подсказки, ну и, конечно, немного помогать седьмому небу следить за тем, чтобы исполнялось начертанное в книге тысячи. «Что ты говоришь? Неужели ты действительно думал, что фея есть только у тебя?» Кристально чистые и светлые глаза послушника блеснули удовольствием. «Не такой уж ты и особенный, Хаджар Дархан!»